Глава 43. Об Италии. Счастье Италии заключается в том, что она предоставляет себе право следовать сиюминутному вдохновению, и это счастье до определенной степени с ней разделяет Германия и Англия. Кроме того, Италия – страна, где полезная считавшаяся добродетелью в средневековых республиках, не было свергнута с перестала почестями, то есть добродетелью, приспособленной под нужды королей, в то время как истинная часть открывает путь для глупой чести. Она приучает нас спрашивать себя, какое представление о моем счастье составил себе сосед. Пекье в своих ярких письмах к одной прекрасной молодой англичанке о свободной Испании, которая является собой средневековье невозрожденное, но по-прежнему живое, говорит на странице 60 -й. Целью испанцев была не слава, а независимость. Если бы испанцы сражались ради чести, то война закончилась бы битвой при Туделе. Честь имеет странную природу. Однажды запятнанная, она уже теряет всякую силу. Испанское регулярное войско, также пропитанное предрассудком чести, то есть ставшее современным и европейским, однажды потерпев поражение, разбежалось бы с мыслью, что вместе с честью потеряно все и так далее. В 1620 году для человека делом чести было беспрестанно и как можно раболепнее произносить «Король мой властелин». Смотреть воспоминания Нуаэля, Торси и всех посланников Людовика XIV. Это очень просто. Таким оборотом речи он провозглашает свой ранг, который занимает среди подданных. Этот ранг, который он получает от короля, заменяет во внимании и уважении придворных тот ранг, который человек получал в Древнем Риме благодаря общественному мнению своих сограждан, видевших, как он сражался в битве при Транзименском озере или выступал на форуме. Прорыв обороны абсолютной монархии совершается тогда, когда разрушается тщеславие и его передовые укрепления, называемые приличиями. Спор между Шекспиром и Росином – лишь одна из форм спора между Людовиком XIV и Хартией. Что касается счастья, основанного на чувстве, то оно не может быть предметом тщеславия, поскольку оно незримо. Оценивать его можно только по необдуманным поступкам. Доказательством всему этому служит тот факт, что ни в одной стране мира не заключается так мало браков по сердечной склонности, как во Франции. Мисс О'Нилл, миссис Коутс и большинство великих английских актрис оставили театр, чтобы выйти замуж за богатых мужчин. Другие преимущества Италии – это глубокомысленный досуг под восхитительным небом, который делает человека чувствительным к красоте во всех ее проявлениях. Это крайняя и все же разумная недоверчивость, которая усиливает обособленность и удваивает очарование близости. Это отсутствие привычки к чтению романов и почти ко всякому чтению, что оставляет еще больше простора для сиюминутного вдохновения. Это страсть к музыке, которая возбуждает в душе волнение, столь похожее на волнение любви. Во Франции около 1770 года не существовало никакой недоверчивости. Напротив, было прекрасное обыкновение жить и умирать публично, и так как герцогиня Люксембургская находилась в близких отношениях с сотней друзей, речь не шла ни о какой близости или дружбе в собственном смысле слова. Поскольку в Италии страсть не такое уж редкое преимущество, она не считается смешной, и в салонах можно услышать цитируемое изречение общего характера о любви. Женщинам прощают галантные приключения, но насмехаются над их любовью, писал рассудительный Аббат Жирар в Париже в 1740 году. Широкая публика знакома с симптомами и стадиями этой болезни и уделяет им большое внимание. Брошенному мужчине говорят, вы будете в отчаянии полгода, но потом вы исцелитесь, как такой-то и такой-то и так далее. В Италии суждения публики являются покорнейшими слугами страстей. Настоящее удовольствие там обладает той властью, которая в других странах находится в руках общества. Дело вот в чем. Поскольку общество не доставляет почти никаких удовольствий народу, которому недотчиславие и который хочет держаться в тени от паши, оно имеет невысокий авторитет. Люди, скучающие, конечно, хулят людей страстных, но на них не обращают никакого внимания. К югу от Альп общество — это деспод без темниц. В Париже честь повелевает защищать со шпагой в руке или, если возможно, с помощью астрот, все подступы к тому, что вы признаете крайне важным. Поэтому гораздо удобнее укрыться под маской иронии. Некоторые молодые люди выбрали другой путь – пойти по стопам Руссо и госпожи Досталь. Поскольку ирония стала признаком вульгарности, пришлось стать сентиментальными. В наши дни Де Пизе писал бы как господин Дарлинкур. Кроме того, с 1789 года события способствуют борьбе за полезное или за личное ощущение против чести или господство общественного мнения. Зрелище законодательных палат приучает нас обсуждать все, даже шутки. Нация становится серьезной, галантность сдает позиции. Будучи французом, я должен сказать, что страну делает богатое немалое количество колоссальных состояний, а множество средних состояний. Страсти редки во всех странах. Во Франции же галантные приключения обладают большим изяществом и утонченностью и, следовательно, доставляют больше счастья. Эта великая нация, первая во Вселенной, в отношении любви занимает такое же положение, как в отношении умственной одаренности. Мне не требуется иного доказательства, кроме зависти. Смотреть Эдинбург-ревью за 1821 год. Смотреть немецкие и итальянские литературные газеты из Кимиотигра Альфьери. Обезьяна-тигр, итальянский. В 1822 году у нас, конечно, нет Немура, Ни Вальтера Скотта, ни Крэба, ни Байрона, ни Монти, ни Пеллико. Зато у нас больше людей остроумных, просвещенных, приятных, соответствующих уровню образованности своего времени, чем в Англии или Италии. По этой причине дебаты в нашей палате депутатов 1822 года настолько превосходят дебаты в английском парламенте. И когда английский либерал приезжает во Францию, мы с удивлением отмечаем его по большей части устаревшие взгляды. Один римский художник писал из Парижа. «Мне здесь бесконечно не нравится. Думаю, это потому, что у меня нет возможности любить так, как мне заблагорассудится. Здесь чувствительность расходуется капля за каплей по мере того, как она формируется. Так что у меня, по крайней мере, вот-вот истощится самый ее источник». В Риме, благодаря слабому интересу к ежедневным событиям, благодаря дремлющей окружающей жизни, чувствительность наращивается для страстей.